Хозяйка дома, или кем она тут была, тем временем провела гостю в мансарду и приготовила ей постель. И в этот самый момент едва прозвучала последняя фраза, да и вообще воровка фруктов впервые с момента своего прибытия в Курдиманш и появления в доме покойного открыла рот и сказала, как знать. А женщина, вместе с которой она как раз натягивала простыню, Посмотрела на нее и рассмеялась. Она смеялась долго, и лицо ее заметно молодело на глазах. «Да», — сказала она, — «никогда не знаешь». И к тому же его действительно звали Ионой. Иона из Курдиманша. Ну уж, точно не пророк». Неожиданно женщина развернулась и выскочила из комнаты, поспешила вниз по лестнице на этаж спокойном, просто оставила стоять воровку фруктов и даже спокойной ночи не пожелала. Она посидела еще какое-то время возле открытого окна с видом на близкую верхушку холма с колокольней. Погрузившись во внутреннюю тишину, она повторяла про себя название места. «Курдиманш», «Курдиманш». На столике возле кресла корзина с яблоками и грушами, явно выросшими не тут, купленными. Она не прикоснется к этим фруктам, не говоря уже о том, чтобы съесть. Она выключила прикроватную лампочку. Луна тем временем уже зашла. Теперь на небе действительно мигали звезды, а не огни ночных самолетов. Она могла бы и без помощи и вмешательства отца назвать большинство видимых из окна северных созвездий не только Большую Медведицу и Кассиопею. Но ей совершенно не хотелось в этот час выискивать взглядом нужные звезды, чтобы сложить из них по известной схеме картинку, а все неподходящее к картинке исключать. Ей хотелось взаимодействовать с целым звездным небом, по крайней мере, с той его частью, которую можно было увидеть из окна, И так она потом и вышла, когда то, что существовало в ею жизни в виде слова, прочитанного, вычитанного где-то, на какой-то миг стало живой реальностью. Звезды. Они смотрели вниз. Они смотрели. В течение одного мгновения смотрели на нее, и как приветливо они все вместе глядели на нее с высоты. Она закрыла глаза. Она не ждала, что сетчатка сохранит образ увиденного, и не только потому, что была уже глубокая ночь. Ей не хотелось никаких остаточных изображений. Довольно было того обмена взглядами, когда на ее взгляд отозвалось целое звездное небо, и теперь после долгого и по временам гнетущего дня в ее сердце, да, сердце, разлился покой. Правильно. Она отправилась на поиски матери, и завтра с утра продолжит их. И то, что до того ее не слишком тяготило, хотя по временам все же тяготило немного, или, быть может, вовсе не немного, в какие-то моменты ненадолго вызывало гнев, что никто со своей стороны не искал ее, лично ее. это вовсе перестало ее беспокоить. И все же потом... Одно остаточное изображение появилось, оно мерцало и подрагивало за ее слегка прикрытыми веками. Это не было звездным небом, которое она видела за мгновение до того, и не было отражением чего-то, что попалось ей на глаза в течение дня. А может быть, это было нечто такое, что она по своему обыкновению пропустила, не заметила, и что лишь позже, проявится в виде такого остаточного изображения на сетчатке, как это было с фигурой матери на прогулочном кораблике «Конец уазы»? Нет. То, что сейчас показалось, не относилось к разряду незамеченного. Это было нечто, что она никогда и ни за что, ни при каких обстоятельствах не пропустила бы. Письменный текст. Если бы это была какая-нибудь машинописная копия, можно допустить, что и пропустила бы. Написанная печатными буквами уже труднее представить себе, чтобы она такого не заметила, но полностью исключить нельзя. Но то, что теперь мерцало, подрагивая на экране за опущенными веками, было написано от руки и состояло. из соединенных между собой, переходящих без зазоров одна в другую переплетенных букв, и чтобы эта, такая запись, осталась незамеченной ею, лично мною, подобное исключалось целиком и полностью и сегодня, и вчера, и во все предшествующие дни. И тут до нее дошло, судя по тому, как разворачивалась эта рукописная запись, вспыхивая тут и там, Она не была остаточным изображением. У этих цепочек строк не существовало предшествующих образов, увиденных где-то во внешнем мире или в мире текущего дня. Эти буквы были не из тех, что возвратились к ней, как нечто пропущенное ею при дневном летнем свете. А главное, тут отсутствовал характерный признак остаточного изображения с его перевернутой светотенью. То, что в предшествующем увиденном образе было светлым, обычно превращалось в темное, тогда как темное высветлялось. Эта же запись не имела ничего общего с текстом, пропечатавшимся на копирке или с негативом. Темные буквы тянулись темной вязью по светлому фону. И кроме того, и это важнее всего, они не были уже написанными, скорее они... Писались прямо сейчас, в настоящее время, причем без остановки, одним движением, строчка за строчкой, прямо у нее на глазах, нет, за глазами. Вот только слов она разобрать не могла, ни единого слова, не говоря уже о целой фразе. Прочитать можно было только отдельные буквы из всего растянувшегося начертанного каравана. Так она это видела. иногда в виде исключения сразу две она открыла глаза, посидела так некоторое время и снова закрыла. Запись исчезла, стерлась, улетучилась нет. Вот она опять замерцала плотными цепочками букв, из которых по-прежнему можно было разобрать только одну или две. В итоге получилась игра, А что, если покрепче закрыть глаза? Может быть, запись станет в целом более ясной? Не стало. А что, если поддержать глаза подольше открытыми, а потом перехитрить запись, которая, может быть, сделается более читабельной от того, что глаза вдруг закроются как бы ненароком из-под тяжка? Запись на хитрости не поддавалась, но продолжала тянуться дальше. Многое уже повидала на своем молодом веку воровка фруктов, но такое ей довелось увидеть только этой ночью в Курдиманше первый раз в жизни. Чем недостопамятное событие? Кому случалось до нее или вместе с ней в ее времена наблюдать подобное? Или она действительно была первой и единственной и, стало быть, действительно нет? Буквально? Бель-эдбиен? той самой избранный, избранный из всех женщин, о которой иногда толковал ее старый отец, по временам терявший с возрастом ясность ума и все пытавшийся внушить ей, что она особенная, но добившийся тем самым того, что она думала о себе прямо противоположное. От этого она снова рассмеялась своим... От этого она снова рассмеялась своим особенным смехом. Удивительно, что она чувствовала себя надежно защищенной этим караваном букв за глазами, остаточным изображением, стенограммой. Самое время теперь вытянуться на чужой кровати, здесь, в дорогих сердцах в чужих краях, и хорошенько выспаться. Широко распахнутое окно без штор. Постепенно прекратилось хлопание дверей на нижних этажах. Все гости ушли. Тишина в доме покойного абсолютная. Извне лишь редкие и очень далекие звуки откуда-то из глубины, из недр, раскинувшегося там нового города. А потом совсем рядом, сверху от церкви ша короткий зов двух сов, который под конец, вырвавшись одновременно из глоток обеих ночных птиц, слился в один, превратившись из зова Трубный глаз. Этой ночью в воровке фруктов снился сон о ребенке, ее собственном. Ей регулярно, можно сказать, как правило, снился сон о каком-то ребенке. Но при этом оставалось неясным, идет ли речь именно о ее ребенке. Этот сон она видела чаще всего вместе с другим, о котором ее отец говорил, что он был семейным. клановым, унаследованным с незапамятных времен. Тот же сон видел и он, тот же сон видел и его мать, и отец матери и так далее на протяжении столетий, и сводился он к тому, что спящий кого-то убил, и вот теперь во сне это убийство, оставшееся без возмездия, близилось к раскрытию, что грозило позором для всей семьи, позором без возможности искупления. И при этом, утверждал отец, речь шла о реальном убийстве, совершенном в глубоком Средневековье основателем рода, посягнувшим на жизнь короля. Вот если бы он убил тирана, никаких навязчивых снов не было бы, вне всякого сомнения. Для ее отца очень многое было вне всякого сомнения. Сон о том, что она убийца, Уже давно ей не снился, со времен, когда она жила под лестницей, почти никогда. А вот сны о младенце, совершенные крохи, с годами снились ей все чаще и чаще, и все, без исключения, они были кошмарами. Ее это был ребенок или нет, главное, ей доверили младенца. Она была единственной из ближних, кто отвечал за него. Часто бывало так, что в начале этот ребенок был обычного роста, но потом, по мере перехода от идилии к катастрофе, он уменьшался и уменьшался прямо у нее на глазах, превращаясь в горошину. Ребенок либо падал в воду, либо, что случалось чаще, он пробирался на собственных ногах или ползком на животе через открытую дверь в соседнее помещение, но это еще не было катастрофой. Вода была мелкой, глубина едва с большой палец, даже для совсем... уменьшившегося в размере человечка, никакой опасности. И к тому же прозрачное и спокойное, с твердым дном чуть ли не у самой поверхности. Соседнее помещение было частью дома, точно таким же, как то, в котором только что играл ребенок, переместившийся в следующую комнату, чтобы продолжить игру. Катастрофа происходила в тот момент, когда она, думавшая, что ребенок вот тут, копошится у ее ног, вдруг обнаруживала, бросив взгляд на всю ту же мелкую, прозрачную, спокойную воду, что доверенное ей существо исчезло. И сколько она не шарила руками, все больше впадая в панику, ребенок так и не находился, или что в соседней комнате, через порог, который ребенок вот только что, довольный и радостный, перевалился, перекувырнулся, перескочил, играя, чуть-чуть, не запнувшись, его и след простыл. Когда она почти через секунду вошла туда за ним, ни звука, только пустое помещение, и такие же все остальные. Никакого отклика на ее зов. Ребенок пропал навсегда. Кошмар, ужас спящий, его невыносимая, нестерпимая тяжесть, которая, казалась сейчас раздавит ей сердце, усугублялся, в отличие от прочих кошмаров, тем, что не было никакой явной причины катастрофы, отсутствовало некое действие, событие, происшествие, которое могло привести к такому исчезновению ребенка в воде или в соседней комнате, к невозможности его найти ни за что и никогда. Другие кошмары она... забывчивая от природы и одаренная своей собственной забывчивостью, со временем забывала, в основном уже на следующий день. Эти же особенные кошмары становились и оставались частью дня множество последующих дней. Сон о ребенке, приснившийся ей ночью в Курдиманше, в доме спокойником в гробу на первом этаже, не был кошмаром. И ребенок, который ей снился, был совершенно определенно ее собственный, ею рожденный. О родах в нем ничего не было, никаких картин. О причастном к зачатию тоже ничего. Понятно только, что он существовал. Весь этот сон, вся история не имела отношения к отцу, И к ней, к матери, она тоже отношения не имела. Или, скажем иначе, во сне она была всего-навсего зрительницей, внизу, в портере или где-то еще. Во всяком случае, внизу, как лицо, удостоверяющее личность ее ребенка там, наверху, на сцене, в возвышении или чем-то таком. Ребенка, который и был главным во всей этой истории, увиденный во сне. И что это была за история? Не было никакой истории, не было ничего, что могло бы быть рассказано ей, а через нее она прониклась этим, и это ощущение сохранилось у нее и за пределами сна всему миру. Ребенок просто был тут и все. Он не был ни большим, ни маленьким, ни темноволосым, ни светловолосым. Он не стоял и не сидел. О том, что он лежал, тоже не было речи. Говорил ли он? Сказал ли он? По крайней мере, хоть слово? Нет, ни единого слова. Ему, ее ребенку, нечего было сказать. Истории не было, и говорить было не о чем. А сколько лет было ребенку, хотя бы приблизительно? Она не знала этого даже приблизительно. Если это и был ребенок, то действительно ее, единственный, который и останется единственным. Как грустно, если... не сказать удручающе, и для ребенка, и для отца с матерью. Одинокий и единственный ребенок и постоянные тревоги и страхи родителей за свое сокровище. Ведь даже в средних слоях общества один ребенок в семье перестал быть нормой. Нет. В этом не было ничего печального, ни тем более удручающего, ни для кого из них, ни для одного из элементов этого союза. Это было блаженство, не хватало только вечного. Воистину, не хватало. Но то, что в ее блаженстве во сне не было никаких примет вечности, к делу отношения не имело. Она даже не заметила отсутствия таких примет. И, глядя на своего ребенка во сне, она не воспринимала себя элементом. Как не был элементом и ее ребенок перед ней – от которого ей сообщалось чувство блаженства. Блаженные моменты, они случались у воровки фруктов, нередко и среди бела дня, пусть ненадолго, но в первый раз она испытала блаженство во сне, внутри него и после. Что мне сон, что он дает? Что нам от этой спящей с ее, с нами? Чего она хочет? Такого рода сон он дан тебе». Такого рода спящая она хочет вас. Но ведь подобный сон он пришел не впервые, он существует с незапамятных времен и снится как женщинам, так и мужчинам. Ну и что? И он будет приходить точно так же и в будущем, повторяясь слово в слово до последней буквы. Не так ли? Ну и что? А как иначе? Для нашего общего блага, если воспользоваться вольным переложением слов Вольфрама фон Эшенбаха или кого-то еще... Подобное царство матери и ребенка, неужели оно существовало только во сне, только по ту сторону снов? Удивительно было и то, как хорошо ей спалось в чужой постели. Только один раз, в последний час курдимарской ночи, она проснулась и не могла понять, где находится, но тут же снова заснула еще более мирным и живительным сном. В юности, в периоды ее блужданий по окраинам, с ней происходило Прямо противоположное. Она проваливалась от усталости в тяжелый сон и, очнувшись среди ночи, где-нибудь под складской погрузочной рампой, под навесом на перроне уже не действующего вокзала, на задних сиденьях автобуса с распахнутыми по неведомой причине дверями или вовсе отслужившего свое и брошенного в дальнем конце обычно пустой парковки. Она всякий раз испытывала ужас от того, что не понимала, где находится. Она вскакивала и начинала метаться в этой неизвестной, но никогда полной, поблизости всегда был какой-нибудь большой город, никогда абсолютно черной, скорее, блеклой темноте. И то, что она в своем безвыходном метании наталкивалась на бетонные края рампы, на стальные стойки автобуса, на растрескавшиеся пластиковые скамейки на перронах, было даже хорошо. Только такой грохот, резкие удары, громыхание задавали на короткое время камертон звучания этого места среди непривязанного ни, ни к какому месту вездесущего, зловещего, урчащего рокота, от которого она просыпалась. Если бы при этом хотя бы темнота была подобающей, так нет. Всякий раз, когда она вскакивала невесть где, очнувшись от полуобморочного сна, Ночь вокруг была совершенно блеклой, без единого проблеска черноты. И куда бы ни падал взгляд, куда бы она ни бежала, повсюду была одинаковая ровная блеклость, блеклость без конца. Именно это в свое время вызывало у нее в первую очередь ужас, который она испытывала по отношению к таким ночным, жутковатым, безвестным местам, где царила, куда не посмотришь сплошная блеклость, и стоял нескончаемый, не имеющий неясного центра, неясных границ грохот. Интернируйте меня в какой-нибудь лагерь, лишь бы я могла избавиться от этой блеклой пустоты, чтобы я никогда больше не видела никакой блеклости ни теперь, ни в час смерти. И это ее желание, или как это еще назвать, исполнилось, во всяком случае, в первой его части. Когда закончился период странствий, с ней случалось, бывало... Иногда то тут, то там, что она резко просыпалась среди ночи. Но она быстро справлялась с ситуацией, понимала, где находится в своей или постели, дом, в квартире возле Порт-де-Орлеан или где еще, а то и под открытым небом, как это все еще бывало у нее, хотя уже и не так, как прежде. Проснувшись ночью где-нибудь на природе, она даже яснее осознавала окружающую обстановку, независимо от того, старалась ли она запомнить ее перед тем, как заснуть или нет. Той ночью в Курдиманше после пробуждения до наступления дня она точно так же не могла определить свое местонахождение. Но то, что она не знала, где находится... не означало возврата к прежнему ужасу. Она не ощущала себя отторгнутой, как в прежние времена, когда оказывалась в неведомом, жутковатом месте. Она чувствовала себя в окружении места, местности, и какой, только бы не знать, где я и как называется место. Оправдывались, хотя и видя виде очередного исключения слова отца, сказанные ей в порядке наставления на прощание. С ней ничего не могло случиться, по крайней мере, здесь. И было еще нечто совсем другое, что сообщало ей это совершенно безымянная, безымянно отграниченная местность. Там, да и вообще ее ждали открытия. Там, да и вообще все шло на подъеме и будет впредь идти на подъеме, на высоком и одновременно тихом подъеме, безымянно высоком и безымянно тихом. Все, что можно было открыть, уже открыто. Чушь. Открывать еще можно было одно за другим, без конца. Так что спи пока спокойно дальше, что она тут же и сделала. Когда она проснулась во второй раз, солнце, судя по лучам на стене комнатушки, стояло довольно высоко, и воровка фруктов решила, что уже прошло полдня. Но оказалось, что еще довольно рано. Летнее время очередно очередной раз сбило ее с толку, и к тому же солнце тут, в Кордиманше, находившемся на высоте, далеко от долины реки, взошло значительно раньше. Так что она могла не торопиться. И тем не менее, ей хотелось поскорее выбраться отсюда, с одной стороны. С другой стороны, по всем правилам, надлежало после того, что ей довелось пережить здесь ночью, оказать этому месту почести при свете дня. Но вместе с тем... недостаточно ли уже того, что она только что пережила. В таких колебаниях она провела первый, а может быть даже и второй утренний час. Безобидные сомнения. Если смотреть со стороны, да. Если смотреть со стороны, то в каком-то смысле плодотворные сомнения. Да, но не для нее, которая до сегодняшнего дня была не в состоянии смотреть на что-то со стороны, самостоятельно смотреть на что-то со стороны. Для нее, которая все, что нужно было сделать или не сделать, воспринимала всерьез, для нее, для которой каждое действие или отказ от действия внутренне могло стать задачей и проблемой, иногда почти неразрешимой. Ее банкирша-мать, любительница принимать решения или, по крайней мере, изображавшая из себя таковую, называл ее в подобных случаях нередко «женским гамлетом», и говорилось это иногда со злостью, от злого нетерпения. Ее тянуло уйти хотя бы из этой комнаты. И тем не менее, уже выйдя на лестницу, она вернулась, а потом еще несколько раз снова сложила постельное белье, подвинула стул, проветрила помещение, стерла несуществующую пыль с подоконника, подняла несуществующий волосок с пола и даже села за стол, принялась изучать по картам дальнейший маршрут. Потом долго со всеми деталями рисовала холм Курдиманша с колокольней на нем, а теперь прочь отсюда, из этого дома, из деревни, прочь из нового города. Или все же на какое-то время остаться. Не получилось ли так, что я что-то здесь пропустила и пропущу в дальнейшем? Нечто важное. Теперь было видно, как она стоит на пороге комнаты, застыв, и только руки находились в движении, боролись, заламывая друг друга. Такое можно было увидеть только у нее, только у нее можно было такое увидеть, как будто она хотела одной рукой придушить другую, а заодно и себя. В итоге она показалась все же и на нижних этажах, со своей сумкой и мешком, готовая к отправлению Потом довольно долгое, некоторое время, она была видна в комнате с гробом, уже закрытым, приготовленным к выносу среди снова пришедших гостей. При всем том ощущении безысходности она почувствовала в себе некую силу, как будто ей было дано воскресить усопшего. Потом ее можно было увидеть на распахнутых Насте шворотах, одной ногой уже на улице. И вот теперь, в последний раз, еще один последний раз, снова в мансарде, где она стоит, замерев посередине, на расстоянии от кровати, стола и стула. А теперь, наконец, уже как будто совершенно готовая к отходу в лучах утреннего летнего солнца, на широком повороте дороги, где разместилась одновременно центральная площадь Курдиманша, но потом снова на лестнице дома с где как раз приступили к выносу гроба. Она присовокупила к венкам и гирляндам от провожающих умершего в последний путь свой самодеятельный букет цветов, который она нарвала на обочине в качестве утреннего приношения. Никто, в том числе и хозяйка дома, на нее больше не смотрел и уж тем более не разговаривал и даже не приветствовал. Она же со своей стороны поприветствовала присутствующих, вернее, попыталась. ее приветов никто не заметил, как и ее саму. Было такое ощущение, что подобного рода незамечание являлось составной частью ее колебаний, неспособности принять решение даже относительно мельчайшего дела или отказа от него, определить, какое дело делать сейчас, от какого теперь отказаться и так далее. При этом ведь она, как только в ее жизни или жизни других случалось... Крайняя ситуация, когда на карту было поставлено многое, она была самой решимостью, безоглядной, принимавшей решение не раздумывая ни секунды, с полоборота или в случае отказа от действия с полного разворота. Стать чужое для своей собственной матери, сделаться для нее, как тогда, когда она жила в сторожке привратника, неузнаваемой. Таково было ее дочери Решение. И точно так же ее решением было теперь отправиться на поиски матери, хотя, быть может, к истории больше подходили бы поиски отца, но в ее случае отца искать было не нужно. Ее решением было бросить университеты, отправиться на Аляску, странствовать по Сибири. Ее решение. Пока же воровку фруктов все еще можно было увидеть в Курдиманше. в деревенском анклаве, на самой верхней точке нового города коммуны сержи Пунтуас, Она сидит со своими пожитками, кажется, что вещей у нее много, и все они тяжелые, и то и другое не соответствует действительности, перед единственным баром греясь на солнце. Деревьев, дающих тень, тут уже больше нет, и прихлебывает. медленно, медленно, словно оттягивая время, кофе или что-то еще, круассан, без масла. В силу своей привередливости она уже давно не ест масло, из соседней булочной уже съеден. Она одета в некое подобие камуфляжной одежды, которая здесь, на застроенной территории, почти не оставившей ни следа, ни духа деревенских просветов, Ещё лучше помогало укрыться от взоров, чем на природе, среди кустов и деревьев, а воздушность ее, облачения составляет, похоже, главную отличительную черту этого камуфляжа, то, что общество, собравшееся на похороны, за час до того ее не заметило, никак не было связано, надо сказать, ее одеждой. На высоте Курдиманша дул мягкий бриз. О, летний ветер! Она чуть не пропела это во весь голос. Взгляд через плечо, дымка в новом городе внизу, дымка, которая образовалась не от реки Оазы, а шла от уже набрякшей в недрах жары, ощущавшейся, как чудилось уже и тут на холме. А ведь ей потом нужно туда, вниз... Странно, что при кажущемся безветрии курдиманский бриз дул не с вершины деревни, с колокольней, а скорее поднимался снизу. Восходящий ветер, который, проникнув в широкие рукава ее камуфляжа, коснулся шеи, оттуда достал до лица, погладил его и щеки, лоб, виски, а под конец прошелся по линии корней волос. Мобильный телефон. На дисплее утреннее приветствие от отца. От кого же еще? После этого послание Кириллицы от женщины с сибирского рыбного рынка, которая стала воровкой фруктов подругой за время ее работы помощницей там. С помощью русского словаря, удивительно, опять же, чего только у нее не было с собой в багаже, Она смогла кое-что прочитать, несколько коротких фраз. При ее возрасте, так писала другая, у нее никогда не было подруги. Она, адресатка, первая и единственная, и такой останется, хотя они, если в русском двойственное число, больше и не встречались. От одной мысли о ней, она, пишущая, чувствует почву под ногами, которой ей так не хватало на протяжении всей жизни, тогда как вечная мерзлота в ее Сибири. У нее над Енисеем уже светит вечернее солнце, и, конечно, мы двое обязательно скоро встретимся. Для сидевшей тут это тоже была первая подруга. С давних пор Встречавшиеся ей представительницы ее пола, сначала маленькие девочки, потом подростки, потом девушки, теперь молодые женщины, если они хоть как-то сближались, относились к ней, как правило, опять правило, чуть ли не враждебно, ее бесподобно и неподражаемо злым, бесконечно злым взглядом, а некоторые из них, одна или две, так боровшиеся поначалу за дружбу с ней, превратились даже в заклятых ее врагов. объявивших ей войну не на жизнь, а на смерть. Прочтя в который раз слова из Сибири, она подумала, как было бы хорошо, если бы это письмо можно было бы сложить и сунуть в потайной кармашек ее камуфляжа. Читать книгу, которая накануне, по ощущению, отталкивала ее. Теперь, похоже, настало время ее почитать». Кроме того, чтение относилось к числу ее ежедневных, суеверных привычек читать, читать, неважно что, слово за словом, погружаясь в существо дела, во благо другому делу, которое сейчас важнее всего и которое таким образом обретет большую ясность и получит поддержку, в то время как она сама, быть может, почувствует почву под ногами. Книга рассказывала об одном мальчике-подростке, отроке. как говорили когда-то, или все еще говорят. Она читала только такие книги, которые рассказывали тогда, как ее родители. Этот мальчик, выросший без матери, только с отцом, в один прекрасный день взял и сел в поезд, на котором он отправился в сторону соседней страны. Приехав к вечеру в столицу, он дошел пешком до самых ее окраин, и оттуда, по канатной дороге, Перед самым ее закрытием поднялся в лежащие горы. Выйдя на последней остановке, он пошел дальше, по горной тропе, вверх, один, до самой темноты, пока ему не попался приют для туристов, который теперь вне сезона был заперт. Он разбил окно и переночевал в этой хижине. На следующее утро он опустился к канатной дороге, доехал до столицы, вернулся к вокзалу и отправился на поезде домой. Когда он вечером вошел в дом отца, тот даже не заметил, что его ребенок отсутствовал день и целую ночь, и еще один день. Она закрыла книгу, и некоторое время еще держал ее в руках. Настало время, так думала она всегда, буквально когда, наконец, решение могло быть принято. Время идти в деревню Курдиманш и дальше, в сторону нового города коммуны Сержи на север, через Бексенское плато в Пикардию. Время заглянуть еще в церкви на вершине холма и к лесу, если это, конечно, был лес, в котором всю ночь напролет, пробиваясь сквозь глубокий сон, кричали совы, обращаясь лично к ней, и в котором теперь, откуда такое в лесу, без остановки голосил петух, Она поднялась, подхватив свою легкую поклажу, а до того, когда она читала, траурная процессия миновала площадь, двигаясь к кладбищу, расположенному среди бывших полей, и она, не отрывая глаз от книги, заметила, как ей казалось, все связанное с этим движением в направлении деревни. Чет рука мягко легла ей на плечо. Прощальный жест хозяина курдимарского бара — Она не дала ему убрать посуду со своего стола и собственноручно отнесла чашку с тарелкой на стойку, когда он спросил как ее зовут сказала: пасдымом без имени, но лаизм И хозяин допытываться не стал. церковь на вершине небольшого холма, который венчал главный холм курдиманша, была заперта. она опустилась на колени перед воротами, и заглянул одним глазом внутрь. в храма, казалось, был пуст, не считая нескольких каменных обломков, относившихся когда-то к алтарю, светлая пустота, подчеркивавшаяся к тому же ослепительным белым, частично уже превратившимся в гипс известняком, составлявшим основу всего Виксенского плато. В дополнение к этому в ушах у нее отозвался эхом голос Моэдзина, ворвавшийся в час перехода от ночи к утру, около пяти, наверное, в ее спальню, с другой стороны от церкви, за которой в унисон прозвучал первый крик петуха. Или все это лишь ее фантазия? За церковью действительно начинался лес. Во всяком случае, она объявила таковым несколько десятков деревьев вместе с кустами. Кустарник был настолько густым, без видимых просветов, что ей пришлось продираться чуть ли не ползком, а чтобы одолеть последний, самый густой барьер, даже перевернуться на спину и так толчками двигаться вперед, волоча за собой на буксире вещь-мешок и сумку. А потом вдруг свободное пространство, мягкая земля без подлеска, как в настоящем лесу, отделенном от далекого внешнего мира, непроходимыми зарослями. Когда она поднялась на ноги и встала прямо, у нее возникло ощущение, будто вокруг нее загон, не настоящий, с настоящими следами от коров и быков, или даже с настоящими коровами и быками, а скорее такой загон, какой можно было увидеть в каком-нибудь старом вестерне, построенный специально для сцены в загоне, где вот-вот произойдет последнее столкновение двух заклятых врагов, уже произошло. Дилижанс, Винчестер-73, она уже не помнила. Непроизвольно она посмотрела вниз, ища следы борьбы. В нескольких шагах от нее небольшая, но явная ложбина. Может быть, это воронка от бомбы? Да, воронка. Воровка фруктов спустилась вниз, расположилась в ложбине, дно которой было в два раза мягче, чем земля наверху, и пожалела, что накануне припроводила в воду вместе слияния уаза и сена, навязанную ей отцом брошюру с хроникой последней битвы в этих краях поздним летом 1944 года между союзниками отступавшими, но потом вновь наступавшими солдатами. Третьего Рейха действительно пожалела, не очень. Без всякой определенной цели, она принялась перебирать прошлогоднюю листву в воронке, а вместе с ней вырошить слои прошлого десятилетия, прошлого века, пока ее пальцы не наткнулись на что-то металлическое: на ощупь круглое, тонкое, почти нежное, безобидное. не внушавшая никакого страха. У нее и не было страха, в отличие от отца, она была не испугливых Она вытащила предмет, он оказался на удивление легким, даже несмотря на прилепившиеся кольцами наподобие колец у стволов деревьев, слои листьев, которые скорее забивали его, чем наполняли. Алюминиевая миска, естественно, без следов ржавчины, дополнявшая, как в сказке, вчерашнюю находку, кружку из такого же алюминия, только оба эти предмета относились не к сказке, а к последним дням Большой войны. Как бы то ни было, она очистила миску и отправила ее в вещмешок, в кружке. В тот момент, когда она осознала, что эта миска собой представляет, у нее вырвался звук, которым она часто начинала свое высказывание, независимо от того... что собиралась сказать себе или кому-нибудь другому, и этот звук был «о». Он так описался, особенно в начале ее писем. На сей раз за этим ничего не последовало. Она ограничилась одним только «о». Может быть, она не договорила, потому что ее что-то перебило? Во всяком случае, в настоящий момент было видно, что она выпрямилась и стоит в полный рост посреди воронки. Что она там вынюхивает? Ничего не вынюхивает. Она не детектив. Она чует. Она смотрит, прислушивается, принюхивается, ощупывает. И все одновременно. В основном она, конечно, смотрит и слышит. Пока еще эта игра, хотя и драматичная, как игра с жизнью и смертью, она играет, как будто идет война. Есть два варианта, которые можно проиграть, держа в поле зрения окружающие ее со всех сторон непроходимые заслоны с кустов за деревьями и вслушиваясь в него. Вариант первый. Вот тут сидит, скорчившись, или лежит, почти, или совсем без сознания, молча, способный исторгнуть из себя разве что еле различимый вздох или хрип, раненый. Один из ее воровки фруктов отряда, кто-то к тому же ей очень близкий, единственный друг, тукор, просто-напросто единственный, короче говоря, один-единственный, ему срочно нужна, причем сейчас немедленно, иначе будет поздно, ее помощь. Только она может его спасти, только она одна. Ну, а второй вариант — враг, противница, притаилась за кустами. Нет, враги, вражеская армия, сама война. И как только она высунется из ложбины, особенно в неправильный момент, сделав неправильное движение, хотя в теперешней войне, похоже, любой момент, любое движение будет неправильным, с ней тут же будет покончено. Оба эти варианта, то один, то другой, попеременно, она прокручивала в голове в порядке тренировки Перебирая слой за слоем старые листья, вслушиваясь в них до тех пор, пока только в ее представлении дело не приняло серьезный оборот: все звуки, сокровенной потаенности, потрескивание листьев, взмах: соприкосновение, смыкание, касание, взаимное поглаживание двух веток на ветру, которые регулярно олицетворяли для нее мир на земле и даже. Быть может, вечный мир, благодаря одному лишь бесконечно дружественному нашептыванию, резко превратились в ее представлении в угрожающие звуки. Потаенная нашептывала угрозы. Потаенность называлась преддверием войны, непосредственно перед началом войны. И мирно желтые потаенные солнечные огневые точки вокруг в недрах кустов продолжали выглядеть огневыми точками, только их желтизна не имела больше отношения к Солнцу. А потом дело приняло серьезный оборот не только в ее представлении, ведь не мог же оглушительный треск в самой глубине непроходимых кустов, в самой гуще, производиться одними только ветками, даже самыми толстыми, или идти от рухнувшего на ветру ствола целого дерева. Треск перешел в грохот, нистовое громыхание, оставшиеся, впрочем, в пределах данного места. Это был человек гигантского роста, или даже множество таких вот-вот поднимется воинственный рев, как из одной глотки. Или нет, там в глубине кустарника дыбился дикий зверь, тяжелый, огромный. Она выскочила из воронки? Нет, она медленно-медленно поднялась». Она правда сделала шаг назад, потом еще один, чтобы выбраться наверх, но она не отступит. Если она побежит и тем самым спасется, она наоборот пропадет, и все пропадет вместе с ней. Она достала складной нож, который у нее, естественно, оказался при себе, и открыла лезвие. Чудище! А это могло быть только чудище, действительно, ринулось в атаку, как в книгах, подумала она, прямо по курсу, сквозь зону кустов, на открытую лесную площадку, где она уже поджидала его. Существо, вылетевшее к ней стрелой, оказалось петухом, крошечным, карликовым. Это он голосил при наступлении дня. Вот только в отличие от металлических петухов на шпилях французских церквей, Мирным этот петух не был. У нее едва хватило времени разглядеть в нем распушившим в боевом танце свой хвост бойцовского петуха, каких она знала по документальным фильмам, как он уже подлетел к ее ногам и нацелился заклевать ее. Но у него ничего не вышло. Она отклонилась в сторону, потом еще и уворачивалась от его клюва так до тех пор, пока все происходящее, по крайней мере, в ее глазах, не превратилось в игру. Петух же, наоборот, на полном серьезе продолжал свои атаки, и она позволила себе хотя бы перед ним отступить неспешно, сначала на шаг, потом еще на один. При этом мелкий забияка, как только она останавливалась, тут же с новыми силами набрасывался на нее. На последнем этапе она уже почти выбралась из церковного леска, В сопровождении наконец-то выкарабкавшейся из кустов и державшейся на некотором расстоянии тихонько к вохчущей курице, его подзащитной, которая, в отличие от своего петуха, нисколько не пыжилась, хотя и была заметно крупнее него. И снова пришел момент, когда настало время. Теперь настало время, чтобы настало время, чтобы попрощаться с Курдиманшем, оставить позади новый город. обнимавший собою деревню, и отправиться за город на просторы в глубинку. Независимо от того, шла ли дорога налево или направо, на восток или на запад, все дороги на выход из деревни вели вниз. Она спустилась вниз, это действительно был настоящий спуск по дороге на север. На прощание, на выходе из деревни она остановилась под одиночным деревом, в котором она уже издалека по темным, блестящим, свернувшимся листьям и потрескавшемуся стволу распознала грушу. На расстоянии плодов на нем не было видно. Оказавшись под ним, она посмотрела наверх и тоже сначала ничего не обнаружила, но потом все же одна груша нашлась. Высоко-высоко она болталась на фоне синего неба, фигуристая, сверху тонкая, снизу пухлая. слегка покачиваясь под летним ветром, как может болтаться и покачиваться только груша. воровки воровке фруктов страстно захотелось тут же взобраться по веткам до самой макушки на большую высоту, потому что это дерево было для грушевых деревьев необычно высоким, и взять себе то, что висело там, внутри короны, в обрамлении синевы небесных сфер. Да, она даже... Сглотнула слюну от охватившего ее ностальгического возбуждения. Человек, алчущий, никогда бы так не глотал слюну. У него до глотания слюны даже дела не дошло бы. Она оставила все как есть. Ведь она запретила себе воровать фрукты в предстоящие дни. Но и без запрета она бы ничего не стала трогать. Оставлять с нетронутым было тоже приятно. И могло доставить удовольствие, кроме того, быть источником радости, подкреплением в предпринятом начинании. Свойственное ей прирожденное или врожденное высокомыслие охватило ее. И она попрощалась с Курдиманшем на свой лад, считая шаги, пусть и недолго, досчитав до тринадцати, а потом, нечетное число, до двадцати трех. и к тому же двигаясь задом наперед, не отрывая взгляда, как и в первый раз от счета с названием места. На заросшей полоске земли перед новым городом паслись овцы, оказавшиеся при ближайшем рассмотрении известняковыми глыбами, которые выглядывали из недр песчаного рыхлого царства земли. Из немногочисленных машин, ехавших в гору или под гору, этим уже не ранним утром Не слышно было никакой музыки, только похожие или вообще одинаковые голоса радиодикторов, сообщавших новости. В каждой машине более или менее одни и те же. В данный момент все дикторы говорили крайне серьезно и звучно, а затем перешли к другой тональности, более радостной, сигнализируя, что сейчас будет менее серьезная часть. Она не вслушивалась, пока хотела обойтись без новостей, причем как можно дольше. На половине спуска по дороге в Новый город... Знать бы, где именно. К ней снова, как накануне вечером, стали обращаться разные заблудившиеся люди, среди них и два совсем юных курьера на скутерах. Один доставщик пиццы, другой суши, с вопросом о том или ином адресе. И она почти во всех случаях могла хотя бы указать направление. Один из курьеров, посигналив ей гудком, напоминавшим гудение океанского лайнера, Остановился потом возле нее и принялся расспрашивать дальше, не задавая при этом никаких личных вопросов, но сосредоточившись исключительно на погоде, причем на полном серьезе. Будет сегодня вечером, в конце концов, гроза. Будут сегодня громы и молнии, а не просто хилые зарницы, как вчера ночью. А потом, все еще не двигаясь с места, сидя на своем мопеде, опять кровавая баня. Опять мясорубка. Неужели на земле никогда больше не будет мира? Мой приемный отец часто рассказывал о восьмидесятых. Он пел мне песни Джонни Кэша, Джонни холлидея Жана Жака Гольдмана, Мишеля Берже. Никогда больше не будет такого человека, как Джонни Гитара. И вот я спрашиваю вас теперь, будет когда-нибудь мир на земле? Ответьте, когда? когда, какое будущее, как дальше? Она не ответила, и молодой человек наклонился к ней близко-близко, вперев в нее свой взгляд. Никогда она не видела такого настойчивого и одновременно открытого взгляда, разве что только однажды у одного умирающего. Но там открытость была другая. Открытость того взгляда Напоминала еще и открытую рану, при этом молодой человек смотрел на нее глаза в глаза, как на исконно близкое, родное ему существо. Уж не знаю почему. А потом еще один последний вопрос. Есть хотите? Теперь она дала ответ, протянула руки. Конец кадра. Следующая Сцена.